Отдаю дань литературе, без нее этой книги никогда бы не было. В течение повествования читатель мог узнать некоторые цитаты, иногда слегка видоизмененные. Как говорится, в порядке появления. Луи Альтюссер, Жорж Перек, Шедерло де Лакло, Марис Понс, Жак Лакан, Александр Дюма, Анаре Бальзак, Поль Валери, Гамер, Пьер Бост, Поль Кладель, Виктор Гюго, Марсель Пруст, Дантон, Мишель Адиар, Луи Жию, Жорж Сант, Хавьер Мариас, Уильям Гэддис, Уильям Шекспир. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логасвос. Январь 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читал Александр Лутошкин.